Глава 89. Общее усилие. После того, как Хадсон принимает душ и вспоминает, как дышать, мы возвращаемся в кабинет куратора. Сейчас уже почти 10 часов утра. Осталось всего несколько часов до того, как она вернётся из мини-отпуска. И я бы погрешила против истины, если бы сказала, что я не готова вернуть всё это ей. Ну, может быть... Ей и её помощница, потому что ей однозначно нужна помощница, но всё же. Это тяжёлая, мучительная работа, и мне хватает ума, чтобы понять, что у меня нет запаса эмоциональной прочности, чтобы выполнять её в течение хоть сколько-нибудь долгого времени. Я рада, что существуют люди, способные смотреть человеческим страданиям и порочности в лицо и всё же находить путь к порядочности и доброте. Но сама я не такой человек. Мы спускаемся по лестнице, когда мой телефон вибрирует, и, посмотрев на экран, я вижу, что это сообщение от Хэзер, состоящее только из одного слова — «Помоги». «Что это значит?» — спрашивает Хадсон, когда я поднимаю телефон, чтобы показать его ему. Но он уже переносится вниз по лестнице, и я, быстро превратившись в горгулью, лечу за ним. Примерно 30 секунд спустя... Мы врываемся в зал с телевизорами и обнаруживаем, что Флинт, Джексон, Хезер, Иден и Мэйси выглядят так, будто их переехал огромный грузовик. «Что с вами, вы в порядке?» — спрашиваю я, кинувшись в середину зала, где они сидят, развалившись на своих стульях, улегшись на столы и свесив руки, в которых зажаты ручки. «Думаю, я больше никогда не буду в порядке», — бормочет Джексон. Думаю, больше ничто никогда не будет в порядке. «Что произошло?» — спрашиваю я и поворачиваюсь, чтобы оглядеть экраны в поисках атомного взрыва или ещё какой-то катастрофы чудовищных масштабов. Но изображения на телевизорах выглядят так же, как когда мы ушли. Ужасными и чудесными, жестокими и прекрасными, обычными. Такими же, какими бывают всегда, Такими же, каким всегда бывает наш мир. «Южная Америка», — наконец шепчет Флинт. «Африка», — одновременно произносит Джексон. Мэйси качает головой. «Это были Северная и Южная Америка. Скорее уж Европа», — фыркает Иден. «Я не понимаю, о чём они говорят», — говорит Хезер, закрыв лицо руками. «Это была Азия». «Все 4 миллиарда семьсот миллионов её обитателей!» Кажется, остальные хотят возразить, но, увидев затравленные глаза Хэзер и её растрёпанные косы, выглядящие так, будто три последних часа она только и делала, что дёргала их, отказываются от этого намерения. «Хорошо», — наконец заключает Иден, тяжело вздохнув. «Может быть, это была Азия?» «Не может быть, а точно», — ворчит Хэзер, встав на ноги и вздохнув так, будто у нее ноют все кости. Я окидываю их взглядом в полнейшем замешательстве. Но сначала о главном. Как вам удаётся разделять события по континентам? Я взмахом руки обвожу стены из телевизионных экранов. Ведь эти телевизоры настроены не по географическому принципу. «Теперь уже настроены», — говорит Хезер с таким видом, будто сожалеет об этом. Рядом с кнопкой, заставляющей столы поворачиваться, есть ещё одна, перенастраивающая эти экраны в соответствии с выбранными фильтрами. Иден тяжело вздыхает. Мы подумали, что дело пойдёт легче, если каждый из нас просто возьмёт на себя определённый континент. Но это была большая ошибка, — невозмутимо замечает Джексон. Понятно. И что? Как мы можем её исправить? Спрашиваю я, отметив про себя, что на экранах по-прежнему что-то происходит, но никто ничего не записывает. «Ты что, не слышала?» — взвизгивает моя лучшая подруга и показывает направо. «Азия! Ты можешь начать с Азии!» «Ясно, Азия!» — говорю я, взяв у неё амбарную книгу и направившись к стене из телевизоров, освещающих события, происходящие на этом континенте. «Какое последнее событие вы записали?» «Не знаю», — отвечает она, и её глаза стекленеют. «Там происходила встреча в правительстве по вопросам международной торговли, которая, кажется, была по-настоящему важной, и фестиваль кей-поп, на котором вроде бы собралось столько слушателей, что был побит мировой рекорд». «Кей-поп?» — ворчит Флинт. «Значит, я мог записывать интересные новости с фестиваля музыки кей-поп», Вместо того, чтобы писать о землетрясении, убившем почти 15 тысяч человек? По-моему, это нечестно. Хезер смотрит на него, прищурив глаза. «Не начинай. Если бы тебе хотелось писать об этом концерте, ты мог бы просто попросить». «Погодите, это те, о ком я думаю?» Перебиваю её я, заметив группу, выходящую на сцену в Южной Корее. «Это Блэк Пинк» говорит Флинт, впервые с начала этого разговора, выказав хоть какой-то энтузиазм. «Они классные!» «Я знаю, но я имела в виду не их!» «Я показываю на двух человек в первом ряду». «На этом концерте находится Куратор и Джикан!» «Ты серьёзно?» — спрашивает Иден, и они все, вскочив на ноги, собираются вокруг меня и телевизора, показывающего группу «Блэк Пинк». Значит, туда она решила отправиться, чтобы провести свой отпуск. На концерт? спрашивает Джексон. А разве тебя это удивляет? Ты же видел ее дом. Он кивает. Да уж. Почему бы вам не передохнуть? предлагаю я ему и Флинту. Идите отдохните, а мы продолжим. Мы? спрашивает Иден, и в ее тоне слышится сомнение. Мне кажется, я уже совершенно вымотана. Да, мы пятеро. Говорю я ей. Осталось всего несколько часов. Мы можем это сделать, не так ли? Конечно, — соглашается Мэйси, но видно, что ей ужасно не хочется этого делать. Мы справимся. Джексон и Флинт переглядываются. За весь день я впервые вижу, чтобы они действительно посмотрели друг на друга и чтобы в кои-то веки на их лицах не было написано раздражение. Мы останемся великодушно предлагает Флинт и машет рукой. «Всемиром мы справимся с этим лучше, чем в пятером». «Вам не обязательно, — начинаю я, но Иден обрывает меня». «Ещё как обязательно!» — говорит она и даёт каждому из них по амбарной книге. «Давайте, ребята, живей!» И хлопает в ладоши, а мы остальные смеёмся. К плюсам можно отнести то, что кризис, похоже, миновал — И следующие несколько часов мы проводим, неплохо работая вместе, покуда в зал, наконец, не входит куратор в концертной футболке Blackpink и винкейс из цветов, неся огромный флаг команды Manchester United.